Глава 19. Репеллент. При осмотре лестничной клетки седьмого этажа на кнопке вызова лифта обнаружены следы защитного репеллента от укусов насекомых. Катя сидела на совещании оперативного штаба, в состав которого вошли сотрудники как областного уголовного розыска, так и МУРа. В профессиональном плане оба убийства уже были объединены. Это произошло почти сразу, когда по возвращении с улицы Текстильщиков, она, старший лейтенант Должиков, и старший оперативной группы Мура доложили обстановку каждой своему начальству. Совещание началось в 10:00 утра на следующий день. Полковник Гущин вернулся со авиакосмического салона Макса. И весь был ещё полон этим самым Максом, рассказывая о чудесах техники, демонстрационных полётах, и высоких гостях, посетивших выставку. Катя услышала от него фамилию Алексея Жуковского, который, оказывается, курировал Макс от правительства и оборонного комплекса. Она снова вспомнила его брата, Владимира Жуковского, а потом всех остальных: Дмитрияса Ермакова, Купцова Гая, Лалиту Вахину, то, что от неё осталось там в подъезде. На совещании старший лейтенант Должиков продемонстрировал диктофонную запись допроса секретарши Деметриаса и Раиды Жураковой. Катя слушала свой голос на пленке и не узнавала его. Было ли лишь совпадением то обстоятельство, что, по сути, их единственная нить в деле об убийстве Вероники Лукьяновой, Жураковой и Раида Викторовна, проживала в том самом доме, где была убита Вахина, любовник которой посещал офис доктора Деметриаса в качестве пациента. Катя не верила в совпадение. Жизнь, профессия, научили её все совпадения ставить под сомнение. А вот в том, что этот самый тип из джипа, брюнет-красавец по прозвищу Гай, любовник Лалиты Вахиной, она не сомневалась. Она отлично помнила, как Лалита, Лола ждала его там в кофейне. После прослушивания диктофонной записи слово взяли эксперты-криминалисты столичного экспертного управления. Следы противомоскитного репеллента, сходного по составу, обнаружены и на автоматических створках двери лифта, а также на внутренней стенке лифта в радиусе 12 см вокруг вентиляционных отверстий, где была завязана веревка. Присутствие данного препарата, обильно распыленного на поверхность, препятствует обнаружению следов пальцев рук подозреваемого. В обоих случаях и в Красногорске в квартире Лукьяновой, и в подъезде дома на улице Текстильщиков сделано всё возможное, чтобы уничтожить следы, заметил Гущин. Где произведён репеллент, можно установить? Проводится химическая экспертиза, мы постараемся, эксперт кивнул. Теперь о верёвке, изъятой нами, Состав: хлопок, синтетика, изделия повышенной прочности. Обычно такие используются туристами, рыбаками, альпинистами. Катя насторожилась. И тут альпинисты. При спуске с крыши в Красногорске ночной убийца предположительно использовал именно такое оборудование. Может быть, спускался по этой самой верёвке? Для спуска с высоты такая верёвка годится? спросила она. Вес человека определённого выдерживает, раз не оборвалась при той нагрузке, которую делает поднимающийся вверх лифт, ответил эксперт. И всё же почерк убийств абсолютно разный, сказал Гущин. Пистолет в случае с Лукьяновой, а здесь здесь что-то дикое. Лифт, как лебёдка подъёмная, как дыба и как гильотина одновременно. Лалиту Вахину в подъезде сначала оглушили. Эксперт продемонстрировал на большом мониторе снимки с места убийства и из морга, где проводилось вскрытие. «Вот, видите следы удара на затылке?» Катя глянула и не выдержала, отвернулась. Отчлененная оторванная голова на атомическом поддоне из нержавейки. «Милый друг, наконец-то мы вместе. Ты плыви, наша лодка, плыви. Сердцу хочется радостной песни, И хороший, и большой, люб. Закрой окно, резко приказал Гущин. Это ещё не хватало. В Никитский переулок, куда выходили окна зала для совещаний, въехало авто с мощной стереосистемой. Водитель наслаждался песней на полную катушку и делал всё, чтобы его музыку слышала Москва. Слышали все, все, все. Когда её обмотали верёвкой, Вахина была ещё жива, продолжал эксперт. Способ умерщвления, применённый в этом случае, сопровождается сильными болевыми ощущениями, мучением жертвы и вместе с тем позволяет преступнику фактически избежать каких-либо следов, пятен крови на одежде, которые неизбежны при прямом контакте в ходе нападения. Например, с ножом или с другим оружием колющего, режущего или ударного типа. Затянув на шее вахлинной петлю, Продев другой конец верёвки сквозь вентиляционное отверстие в кабине лифта и закрепив узел, преступник поднялся наверх и просто вызвал лифт на седьмом этаже. Пока спускался вниз, дело было уже сделано. Это даже не требует больших физических усилий. В Красногорске же, наоборот, для того, чтобы проникнуть с крыши в квартиру Лукьяновой через окно, убийце необходима была хорошая физическая подготовка. И недёженная сила и ловкость, возразил Гошин. А в текстильщиках он просто мог поберечь свою одежду от крови, заметил старший опер группы Мура. Надо было вернуться в полном порядке и незапачканном, а переодеться возможности не было. Или же есть самое простое объяснение такому зверству? Какое простое объяснение, спросила Катя. То, что он маньяк-садист, и мучение жертвы Такой вот способ убийства, — старший опергруппы кивнул на монитор, — доставляют ему наивысшее удовлетворение. В зале повисла пауза. «Сегодня свидетельница Журакова и Раида вызвана в прокуратуру на допрос по делу Лукьяновой», — сказал Гущин. «По предварительным данным, которые вам только что доложила капитан Петровская Екатерина Сергеевна», — он посмотрел на Катю, — «известно фамилии другого свидетеля». некоего Купцова, знакомого Вахиной, с которым её видели накануне убийства. В обоих эпизодах прослеживается связь ещё одним фигурантом психотерапевтом Дмитрием, с которого мы знаем его, раздались голоса. Он же консультантом выступал по целому ряду дел, например, по бицевскому маньяку Печушкину. Дмитрийус Очень опытный специалист, известный врач, психолог, психотерапевт. Мне вот справку по нему из интернет приготовили. Недавно из Лондона вернулся. Гущин помолчал. Конечно, в связи с тем, что Лукьянова посещала офис Димитриоса и дружила с его секретаршей, мы и прокуратура будем с ним беседовать. Но тут у нас одна комбинация оперативная возможна. Гущин посмотрел на Катю. Вот Екатерина Сергеевна, она знакома с психологом Дмитриесом. Была у него на приёме, на консультации в частном порядке. И я думаю, что это обстоятельства мы должны в оперативном плане использовать. Как? Екатерина Сергеевна. Катя поднялась. Сделаю всё возможное, всё необходимое. После совещания останьтесь, и мы с вами детали обговорим. Придётся рапорт написать вам с изложением причин того, что вы обращались к Диметрию за психологической помощью. И, думаю, вас не надо предупреждать, что теперь он особо выделил голосом последнее слово. Любая информация об этом деле для прессы исключена.